История 22. Приманка. Продолжая тему хогоры, отмечу, что особенность этого направления китайской кухни отсутствие ожидания. Гости приходят, рассаживаются вокруг кастрюли, ждут всего несколько минут, пока вода закипит. Официант приносит продукты уже нарезанные, которые они заказали, и процесс начинается. По легенде, Хогоры забрал один из китайских императоров. Он вёл войско на войну, остановился на отдых, и тут выяснилось, что враг приближается. Император был человек любяв. Вспомнил, что солдаты голодны, и решил, что их надо срочно накормить. Поэтому он лично стал стругать мясо в котёл с кипящей водой, вылавливать его и угощать своих воинов. Солдаты насытились, обрели силы и разбили вражеские войска. Это к тому, что когор особенно привлекателен для голодных людей. Расскажу одну подходящую историю. Дядушка Чэнь открыл хагорную в переулке, примыкающем к Большой улице, но дела шли не очень. Хотя в переулке жило много людей, а по соседству находился бизнес-центр. Дядушка Чэнь подумал, подумал и купил несколько больших фенов. Каждый раз, когда приходило время поесть, он начинал варить хагор для себя и своего персонала, а рядом ставил фены и включал их на полную мощность, чтобы они гнали запах наружу, в переулок. Многие люди, почувствовав аромат, не могли совладать с собой, и шли к Ченю на хаго